Часть 5. Как раз когда Айнс опечалился из-за испачканной мокрой одежды, он почувствовал, что к нему несется галопом некое большое животное. Посмотрев в сторону, с которой доносился звук, он увидел Хамски. По сравнению с Айнсом и Нарбирал, боевая эффективность Хамски была намного ниже. Если бы они позволили ему участвовать в битве, это вызвало бы ненужные жертвы потому он ждал их не Услышав, что звуки боя стихли, он должно быть побежал к нему. Поняв, что на милом лице гигантского хомяка определенное выражение ⁇ беспокойство за Айнза ⁇ Айнз почувствовал себя немного подавленным. Гигантский хомяк, не зная о мыслях хозяина, с невообразимой скоростью и ловкостью осмотрел окрестности. И когда его взгляд остановился на Айнзе, а, -а, а Он улегся животом кверху, продолжая кричать. «Тут страшный монстр! Хозяин! Хозяин!» Чувствуя беспомощность, Айнс обхватил голову. «Кстати, я еще не показывал Хамске свою истинную форму, но я не могу позволить ему продолжать так громко кричать». Осмотревшись, он увидел искателей приключений, которые до сих пор дрались против нежити. Хотя о расстоянии было судить трудно, они, наверное, его не слышали. Но никто не мог этого гарантировать. Строгим голосом Айнс упрекнул. «Прекрати играться!» «А, этот высокий, высокий и могучий голос! голос так, так это мой хозяин!» «Верно. Так что, можешь говорить потише?» «Не может быть! Такая невообразимая внешность! Если бы этот король знал ранее о могуществе хозяина...» «Этот подчинённый, Хамский, Хамски, ещё сильнее поклялся бы в вечной преданности». «Хорошо. Но скажу снова, говори тише». «Э, «Это да слишком, хорошее. хозяин. Пожалуйста, Я не относитесь к клятве этого короля так, короля так легко». «Ты что, не слышал слова владыки Айнза, идиот?» Хамский отлетел в сторону. Наганр Бирал оказалась как раз там, где мгновение назад тот был». Она медленно её опустила. «Владыка Айнс, возможно, у этого тупого животного нет никакой питательной ценности. Не могли бы вы позволить зажарить его молнией?» «Нет. Мудрый король леса ценен. Он покажет свою ценность, даже если просто поставить его на дорогу. Ладно, вернёмся к сути дела. Нарбирал, времени не так уж много. Быстро собери все их вещи». «Возможно, нам придётся передавать останки местным властям. Нужно быстро оценить оставленные ими предметы». «Да, сэр». «Я буду вон в том склепе. Оставляю остальное на тебе». «Да». «Могу я спросить, как распорядиться телами? Их следует перенести в Назарик?» «Нет, пожалуй, они послужат доказательством того, что мы расправились со злодеями». «Просто забери их экипировку». «Да, сэр». Больно. «Больно!» Прибежавший назад Хамски намеренно тяжело вздохнул, заставив Норбирал холодно на него посмотреть. «Ты должен слушать слова владыки Айнза. Это долг слуги. А ты самый слабый слуга. Ты должен каждое слово говорить с осторожностью. Иначе будешь мгновенно казнён». Хамски задрожал. «В следующий раз это не будет простой пинок. Это будет магическое наказание». «Я не могу пойти против приказов владыки, потому я заставлю тебя чувствовать боль, пока ты не взмолишься о смерти». «Этот король понял. Пожалуйста, не делайте такое страшное лицо. Однако новый величественный вид хозяина удивительный, поистине мудрый и сильный». Лицо Норбирал потеплело. «Конечно. Владыка поистине мудр и могущественен. Если ты это увидел...» «Значит, у тебя ещё осталась некоторая проницательность?» «Спасибо, Спасибо за, за похвальные слова. Если это истинный вид хозяина, то у госпожи Нарбирал тоже есть другая внешность». «Я допельгангер. Это моя способность. Смотри». Из перчаток показалось три пальца. Они были длиннее человеческих. Похожие на лапки бабочек. Yes. Yes. «Ясно». «Не нужно так удивляться». Ты теперь тоже один из слуг великого склепа Назарика. Нет необходимости выказывать столько шума из-за такой ерунды. Ладно, вернёмся к делу. Мне нужно собрать с этих тел экипировку. Ты тоже должен помочь. Да, да хорошо. хорошо.